Глава 19. Взгляд со стороны Подкова. Тогда мы пошли следом. Арина билась в истерике, просила не оставлять его. Мы пошли. Но было уже поздно, рассказывала Сара. Лидеры подковы собрались в одном из резных каменных завалов, рассевшись за столом. Ирина, Марк, Лара, Лерой они внимательно слушали рассказ пришлых. Гости-подковы, в свою очередь, рассматривали убранство и поражались проделанной работе. Создать настоящий замок из скалы? Такое не просто поместить в голову. «И что? Его ранили?» – прижала ладошку к арту Ирина. Лара только закатила глаза и демонстративно фыркнула. «Нет, когда мы пришли, уже никого не было в живых. Как-то тихо закончила Сара». На несколько десятков секунд повисло молчание. Каждый обдумывал сказанное. «Значит, он все просчитал и вернулся в... как его там? Развал? Специально». Лара стала подводить итог. «Для нас это, безусловно, хорошие новости. Но зачем это ему? Есть мысли? Вы были с ним последнее время?» Лара задала вопрос Ирине и Марку. Оба лидера покачали головами. Сара с командой тоже развели руками. Магиня поморщилась. «Вот так всегда. Наворотит планов, хрен разберешь». Выругалась Лара. «Во дворце Харона есть посол хромовиков, что живут в горах». Она заинтересовалась Феликсом, ходила вокруг да около. «Насколько я знаю, они договорились, что когда Милиена уедет, заберет его с собой». Виновато произнесла Арина. «Я прочла его память, когда он спал». «Все эти игры и интриги... не понимаю». Почему он просто не разнес эту деревню и не убил всех? Рабство? Что? Феликс? – удивилась Сара. Это звучит слишком нереально, но я поверю, учитывая все, что увидела. А вот ссоры в горах, это интересно, – не обращая внимания на Сару, продолжила Лара. Он помогал как мог, попыталась оправдать друга Арина. Он обучал меня работать с энергией. Какой энергией? Лара заинтересованно посмотрела на фигуру в капюшоне. «У меня дар. Ментальный», – нехотя призналась Арина. «Феликс помогал». Кажется, взволнованная Лара начала понимать. Но он не мог. Он давно не может использовать дар менталиста. Удивилась Лара и задумалась. «А откуда этот дар у тебя?» Вместо ответа Арина сняла капюшон. В глазах Лары разгорелись огоньки понимания. Она внезапно рассмеялась, заливисто и жизнерадостно откинувшись на спинку каменного стула. Все непонимающие уставились на женщину. Арина стыдливо укрылась капюшоном. — Что смешного? — грубо спросила Сара. — Да все, все, что тут происходит! — отсмеявшись, ответила Лара. — Вы еще не догадались? Цвет ее волос! — Это цвет семьи Фанвизинах! — кивнула Сара. — А цвет волос Фео Феликса! — поправилась Лара. — Не понимаю, о чем ты. У него белые волосы. «Пожала плечами Сара». «Так...» «А это уже интереснее», — протянула Лара. «Еще один факт в копилочку странностей». «Феликс!» — начала была Арина, но Лара подняла руку, заставляя ее замолчать. «Федор, а не Феликс». Она улыбнулась. «И да, можешь называть его своим дедушкой». Глаза всех присутствующих округлились. «А еще, кажется, я поняла, почему светится тот камень». Удовлетворенно промурлыкала Лара. Лерой, прошу тебя мне помочь. Что ты собралась делать? Ирина и Марк задали вопрос одновременно. Помогать Феликсу? Каким образом? Мы будем возносить молитву. Кажется, я знаю, куда он идет. Ему понадобится помощь. В прошлый раз вы не смогли этого сделать, а сейчас сможете. Он идет в храм. Василиса. Готовность полчаса. Проворчал Федор. «Прыгаем по моей команде. Ты должна настроиться на Виктора. Вы близнецы, тебе не надо видеть его, чтобы прыгнуть. Попробуешь?» Василиса лишь нервно кивнула и начала погружаться в свое сознание под негромкий речитатив Федора. Через несколько минут она вдруг радостно кивнула. Мак усмехнулся. «Отлично, я готова», серьезно сказала, обвешанная убийственными игрушками Василиса. «Храм шеса! «Шесть, шесть капсул!» – устало пробормотал Виктор. «Только шесть? Я уж подумал, что все!» – оптимистично произнес Феликс. Вообще, этот новенький был весьма странным персонажем. Прибился к их сложной задаче, которую в своем уме бы не выбрал никто, да еще рвется поскорее начать. Только замер как-то странно, когда они вошли внутрь, и сразу прикипел взглядом к исполинской фигуре на троне. Зрелище поражало каждого, поэтому Виктор не был удивлен. Но от опытного солдата не укрылись те изменения, что последовали потом. Новичок подобрался, и его ноздри хищно затрепетали. Глаза разгорелись демоническим огнем. Разве что волосы на загривке не встали дыбом. Так он напоминал готового к схватке кота. Схватки насмерть. Всего лишь мгновение, а затем ледяное спокойствие и нарочитый оптимизм. Виктор и сам не понял, что увидел, поэтому не придал большого значения. Возможно, будь он менее измотан пленом, догадался бы, что тут не все так просто. Троица приступила к очистке капсул. Шесть из восьми уже были свободны, а значит армия Шесса пополнилась шестеркой бойцов. Виктор поморщился и потер ошейник. На новичке тоже красовался такой, но немного другого характера. Он был электрическим и предназначался для неодаренных пленников. А вот украшение близнеца – это другое. Странный сплав, теплый и пульсирующий, будто окольцовывающая шею змея. Если, конечно, змеи могут быть теплыми. «Он всегда тут?» – неожиданно спросил Феликс, бросая опасливый взгляд на фигуру в центре. «Да?» – ответила Софа. «Это Шес, повелитель сори. Не бойся, он безвреден сейчас». Появляется редко, по пальцам можно посчитать. Другие говорят, что он копит силы, чтобы уничтожить человечество. Софья грустно вздохнула. Ну, раз безвреден, значит, можно расслабиться. Неожиданно Феликс покачнулся и чуть не упал. Он быстро наклонился и присел на выступ рядом с колонной. Что с тобой? Осторожно спросила Софа, наблюдая, как на щеках парня заиграл румянец, а глаза заблестели, будто он пьян. Вспоминает кто-то. Криво усмехнулся он. Софье показалось, что где-то на периферии она стала слышать гул голосов, неразборчивый и похожий на пение. Тряхнув головой, девушка приступила к чистке. Но стоило ей отвернуться, как фигура на троне резко открыла глаза. Феликс дернул девушку на себя, и они спрятались за колонной, где уже был Виктор. «Почему именно сейчас?» – простонал Виктор. «Наверное, поэтому». Феликс показал на появляющийся портал. Секунда, и в центр зала вышли двое. «Вася?» Виктор был в шоке. Но дать себе знать близнец не успел. Сидящий на троне Шес встал и развел руки. Всех присутствующих придавило мощью ауры. Он запер незваных гостей в храме и намеревался уничтожить. «Думал, я не подготовлюсь к твоему возвращению, партнер?» Прогрохотал демон. «Сегодня тебе не уйти. Я так долго живу на свете именно потому, что умею делать выводы». «А еще очень много болтать», — иронично ответил спутник Василисы и расцвел щупальцами магии, выбрасывая их во все стороны. Гости храма растерялись, но быстро взяли себя в руки. Василиса стала крутить головой, кого-то выискивая. Виктор знал кого. Магические плети собрались в косы, устремившись в сторону Шесса. Демон укрылся сияющим золотом щитом, отражая удар. Удивленно. довольно бросил Шесс. «Не так безгранична сила хаоса, как ты думал!» Мужчина ничего не ответил, лишь усилил натиск. Виктор хотел рвануть на помощь, но был остановлен сильной ладонью новичка, взгляд которого прикипел к схватке. «Не стоит!» — произнес Феликс. Ты сейчас ничем не поможешь, только будешь мешать, ведь она наверняка станет тебя защищать. Пусть дерутся, возможно, нам повезет, и они одержат верх. Виктор к своему стыду понял, что действительно ничем не может помочь. Стиснув зубы, мужчина стал наблюдать за боем. А там, посреди зала, во вспышках магии, стояли два человека, плечом к плечу. Василиса посылала один разряд молний за другим, Тонкие, будто веточки ивы, они оставляли дыры размером с арбуз на сводах храма, отскакивая от щита Шесса. Спутник же тем временем вытянул руки и с видимым усилием стал заключать в кокон демона, оплетая его щупальцами, будто кальмар. Весь зал дышал магией, шес заходился в безумном булькающем смехе, что не могло не настораживать. Демону быстро надоело вести пассивную борьбу, поэтому он разом расширил ауру, выдавливая магию парочки спасителей и подавляя своей мощью. Всех пригвоздило к полу, буквально размазало, даже Виктора и его компанию. «Глупый смертный! Тень себя прежнего! Ты не способен бросить мне вызов!» Разнесся голос сотрясающей своды. «Твоя сила заемна! Ты не хозяин ей, она тебя не слушает!» «Сегодня ты умрешь, и никто тебя не вспомнит, потому что тебя никогда не было!» Василису и ее друга согнуло под гнетом магии. Они распластались на полу и не могли пошевелиться. Виктор не заметил, как стиснул удерживающую его руку, но Феликс не отреагировал. Он сам завороженно наблюдал за всем происходящим. «Игры с богами не сходят с рук!» «Я бессмертен, в отличие от твоей оболочки», — разошелся Шес. В руках демона появился сверкающий меч, усеянный золотыми рунами. Он будто был выплавлен из солнечного света. Шес занес оружие над головой и резко опустил вниз, собираясь навсегда уничтожить противника. Но вместо тела мага его меч прорезал каменный пол, оставляя глубокую борозду. Спутник Василиса исчез в темной вспышке, будто утренний туман, не оставив и следа. Давление на секунду ослабло, Василиса смогла подняться. Теперь посреди зала стояли два разумных, обладающих немыслимой силой. Демон второй раз занес оружие. Только сейчас Виктор понял, что Василиса не может двигаться, обреченная стоять на месте. Близнец скинулся на выручку, отбрасывая руку новичка, Он бежал так быстро, как только мог, чтобы успеть. Метры, разделяющие сестру и брата, стремительно сокращались. Уже подбегая, Виктор понимал, что не успеет. Он даже не смог сдвинуть ее с места. Именно в этот момент он твердо решил умереть. Плененный маг, прошедший настоящий ад, мог вынести все, но не гибель родной сестры. От столь четкого понимания и намерения он едва заметно улыбнулся, и обнял самого близкого на свете человека. Махина демона поражал размерами – около 4 метров в высоту. Может, поэтому его движения были такими громоздкими и медлительными, что Виктор успел увидеть слезы в уголках глаз Васи. Разум рисовал картинки того, с какой мощью обрушится клинок, и мужчина невольно сжался. Перед самым концом, когда лезвие меча с непреодолимой силой ринулось вниз, Виктор почувствовал присутствие еще одного мага. Не ощутить его было сложно. Вдруг перехватило дыхание, уши заложило. Создавалось ощущение, что он попал под десятиметровую волну воды. Сила, чистая и незыблемая, обрушилась подобно водопаду. Обнимая сестру, он увидел далеко за ее спиной знакомую фигуру. На другом конце зала стоял новичок. Он сложил ладони, именно от него расходилась аура, не менее могущественная, чем от демона. Виктор повернулся, смотря на исчадие тьмы. Меч Шесса застыл в полуметре сверху, и его будто что-то сдерживало. Сам демон был удивлен не меньше и отпустил клинок, делая шаг назад. Оружие тут же отлетело в сторону. Шесса окутал щит, а Феликс медленно пошел навстречу. Как только золотая сфера накрыла демона, Прямо в ее центр влетела мощная молния. В отличие от молний Василисы, что имели размеры ивового прутика, это напоминало пикирующий самолет. Щит был в миг пробит, сам демон получил мощнейший разряд в грудь и отлетел к стене храма. Феликс приближался, не отрывая взгляда от противника. Виктор завороженно смотрел. В его голове мысли мелькали со скоростью света. Кто это? Какой уровень силы? Как такое возможно? «Снова ты, букашка!» — зарычал встающий демон. «Я не убил тебя в прошлый раз, но сейчас тебе не уйти!» «А я и не собираюсь!» — раздался спокойный, но такой громкий голос Феликса. Парень остановился, и его глаза заволокло сиянием. Они стали светиться, будто мощные фонарики. Справа от Виктора разгорелся портал. А затем невидимая сила взяла парочку сильнейших в мире магов, будто котят, сталкивая в него. Телекинез? Такой мощности? Хотя, будь он другим у подобного мага, появились бы вопросы. Шею обожгло жаром, боль затуманила разум. Всего на несколько секунд. Рядом стонала Василиса. «Живая!» — радостно подумал Виктор, забывая про боль. Что-то изменилось. Вокруг все ощущалось иначе. Быстро проверив, близнец не обнаружил ошейника. Встав на ноги, он помог подняться сестре, которая со слезами обняла брата. «Витя! Витя, я так рада! Мы... мы...» «Спокойно, все хорошо». Мужчина посмотрел вокруг, это место он знал. Поместье одного из четырех великих домов. Поместье Фанвизиных. «Где-то...» Мелияна смотрела на чужака, раздумывая, оборвать ли его жизнь. Выбор непростой, особенно если вспомнить увиденное еще несколько часов назад. Посол уже обыскалась Феликса, когда встретила идущего к ней хромовика в рясе. И все бы ничего, но вот его взгляд, пустой и отстраненный, а еще тонкая ниточка слюны, свисающая с квадратной, хоть и заплывшей жиром челюсти. «Здравствуй, Квивилл», — осторожно проговорила она, но не получила ответа. Хромовик двинулся дальше, но был схвачен за руку и прижат к стене коридора. «Ты понимаешь меня?» — спросила Суори, стараясь поймать бессмысленный взгляд. «Отправить на очистку капсул посланников», — пробормотал тот. «Что? Повтори». «Отправить на очистку капсул посланников». «Что это значит? Говори быстро!» «Отправить...» В груди девушки стала подниматься тревога. Все выше и выше, пока не застряла в горле. Сглотнув, Мелиена тут же пошла в зал с капсулами, ведомая предчувствием. Она успела. Успела к самому началу. Хотела отчитать раба и сбросить злость, но слова сами собой застыли в горле. Появились нападающие, повелитель проснулся. Началась схватка, вид которой заставил госпожу посла замереть. Она попала под удар, как и все, кто находился на территории плоскогорья. Магическая битва была яркой и быстрой. Нападающие потерпели поражение, и этим все могло кончиться, но... Еще один раб, который помогал Феликсу, метнулся к застывшей посреди зала человеческой девушке, заслоняя ее. Шес замахнулся, опуская гигантский меч. Но непоправимое не случилось. Перед Миллиеной появилась знакомая фигура, а дальше весь мир перевернулся. От источаемой мощи Реальность пошла волнами, в бой вступили две неподвластные смертным силы. Мелиене оставалось только сжаться и спрятаться за колонну. Они говорили, голоса гремели. Если Шес грохотал, будто разорвавшееся молниями небо, то Феликс был тих и пронизывал, подобно зарождающейся буре. Одно то, что человек, способный противостоять Богу, бок о бок ехал с ней несколько дней, уже не укладывалось в голове посла. Взрыв, и демон снова получает молнию в грудь, она оставляет глубокую обугленную рану. Мелиена начинает замечать, как пошатывает парня, он еле держится на ногах. Шес встает, поднимается, в гневе он страшен настолько, что Суори даже закрывает глаза. Магический выброс поднимает тучи пыли, заставляя волосы девушки трепетать, как от сильного ветра, после чего все кончается». Мелиена открыла глаза. Она до сих пор не понимала, что заставило ее сделать следующие действия. Оттащить тело парня за трон, чтобы открыть небольшую дверцу с другой его стороны. Она постоянно озиралась на лежащего в отключке демона, содрогаясь от мысли, что тот придет в себя раньше, чем она закончит. Сейчас Сори сидела напротив парня, на другой стороне туннеля, который вывел ее из храма. Благо был старый шахтерский лифт, иначе бы она не дотащила Феликса. Выбор предстоял сложный, но уже сделанное нарушило чашу весов. Она подвинулась на другую сторону. А выбирать придется, иначе никак. Что ж, Милиена Саарус, дочь рода Саарус, законный дипломатический посол, выбирай. Москва. Тэя, как обычно, поздно встала из-за рабочего стола. Разбирая кипы бумаг и донесений практически весь день. Огладила юбку и подошла к окну, наблюдая за вечерней Москвой. Отражение показалось ей странным. Сори пригляделась получше и обнаружила, что целый локон волос посидел, превратившись в бесцветное нечто. Мысли панически заметались в голове, прежде чем звук открывающейся двери позволил отвлечься. «Федор?» Тревога сковала сердце. «Получилось?» а где Василиса? Двойник какое-то время смотрел на нее, а потом устало сел в кресло. Прости, она погибла.